Глава двадцать четвертая Мне снилось, что я еще раб в стране звезды, что я бежал, проник в подземные проходы горы и пробираюсь по ним, ища выхода. Переходы кружили, извивались, убегали все дальше, и не было им конца. Присосавшись к стенам, ждали здесь меня какие-то громадные слезняки, которые тянули ко мне липкие руки. Я отбивался от них. Когда наконец я совсем изнемог, подземелье вдруг кончилось. Мне глянул в очи океан. Я упал на гранитный выступ, а передо мной расстилалось безграничное водное пространство. Луч луны играл в волнах, вал за валом разбивался о каменный берег, и страшен был гул, набегающий пучины. И в эту минуту. Подумалось мне, что я ушел из страны-звезды навсегда, что мне больше нет пути назад, что больше я не увижу сиаты никогда, никогда. Эта мысль сковала меня невыносимым ужасом. Я молил небо только об одном — умереть, не быть, чтобы только не испытывать этих мучений. Но солнечный луч вдруг ударил прямо мне в лицо, И я проснулся на острых ступеньках лестницы. Первое, что охватило меня, было чувство безмерного счастья, блаженства от сознания, что Сиата близко, что она со мной, что я увижу ее. Но в то же мгновение меня поразило, что рев набегающей пучины не смолк. И после пробуждения я бросился наверх. Гора медленно, но яственно опускалась. Я ощущал сотрусение площадки. Я видел, что отдаленные края котловины как бы поднимались вверх. Внизу же, вместо долины, вместо лесов, полей всей этой пышной карты, расстилалась серая, волнующаяся водная гладь. Пенистые волны ходили и качались везде, куда достигал глаз. Какие-то жерла разверзлись за ночь, какие-то потоки хлынули из недр земли, и вот вся котловина была уже затоплена наполовину, море поглощало гору. Гора погружалась в море, седые гребни волн уже плескались о террасу третьего этажа. Пока я стоял в оцепенении, со взором, прикованным к невероятному зрелищу, на площадке показалась Сиата, бледная, утомленная, но с горящим взором. В ней ничего не было земного, словно она уже не принадлежала этому миру. «Это тайна горы», — вдохновенным голосом сказала она мне, не ожидая вопроса. «Вода поглотила всю страну». Вода, служившая гробом для предков, смоет и все создания веков, поверье прошлого и записи о грядущем. Ты вызвал к жизни эту стилу, дремавшую в оковах. Вода будет на месте моей страны, а мы... мы... У нас есть возможность пережить ее. До нас смутно долетали стоны. Рабы так и не нашли прохода, ведшего в четвертый этаж, потому никого из них не было на четвертой террасе, она была пуста. Зато весь народ рабов теснился, жался на третьей террасе, уже омываемой волнами. От нас это было на расстоянии почти трехсот сажений, и нам трудно было следить за ними. Рабы были в паническом страхе, они почти не двигались. Вся толпа, тысячи в три человек, стояла неподвижно, обернувшись к воде, и смотрела, как волны наступали на нее, и изредка у всех у них вырывался нечеловеческий вопль, доносившийся до нас слабым стоном. Вот. Вода перехлестнула через парапет. Рабы стали погружаться в губительную стихию. Я не знал, что сделать. Я хотел бежать к ним, указать им путь к нам. Я что-то говорил Сиате, но она остановила меня, властно положив мне руку на плечо. «Останься здесь». Если бы ты и привел их сюда, все равно их гибель была бы неотвратима. Челнок сделан лишь для двоих. Ибо звезда знала, что нас будет двое. Не пытайся бороться с велениями звезды, мы слишком ничтожны. Наша участь покориться. Я упал ничком у края площадки и впился взором в ужасающую трагедию, совершавшуюся где-то в глубине. Вода подступила к груди рабов, постепенно поглощая их. Матери поднимали грудных детей над головой, Более сильные в животном ужасе взбирались на плечи других, Иные пытались взобраться вверх по гладкой стене, Но тотчас обрывались некоторые, обезумев, бросались сами в пучину. Вода повышалась со стремительной быстротой. Я видел, как волны стали окатывать головы самых высоких, Я видел мгновение, когда поднятая рука исчезла в пене прибоя. На поверхности виднелось несколько тел, боровшихся еще со смертью, но никто из погибающих не умел плавать. Через несколько минут все было кончено. Ничто постороннее не нарушало более серой пенистой глади. Когда я приподнялся, помертвелый от ужаса, Сята все еще стояла в прежнем положении, со взором, устремленным куда-то вдаль, прочь от земли. «Все кончено», — хрипло сказал я. Сято обратилась ко мне. «Мой милый», — промолвила она, впервые называя меня так, — «надо принести сюда челнок». Я повиновался.